такие моменты чувствуешь себя настолько беспомощным, что, кажется, убить готов, лишь бы утешить. Он вспомнил и другой случай, когда болиторы всей семьей отправились в феврале в Майами на школьные каникулы. Они с Брэдом жили в гостинице в одном номере. Однажды после целого дня весело проведенного в питомнике попугаев, Майрон, уже ложась спать, спросил Брэда про школу. И брат вдруг сорвался, расплакался, сказал, что ненавидит ее, и у него нет друзей. Майрон не знал, куда деться. Сердце разрывалось от боли. Наутро, сидя с отцом на бортике бассейна, Майрон спросил, что делать. Ответ оказался прост. Не заговаривай с ним на эту тему. Не надо его огорчать. Пусть думает только о каникулах. Брэд был нескладный, застенчивый, поздно развившийся мальчик а, впрочем, может быть, он просто рос в тени Майрона. — Мне казалось, ты хотел, чтобы мы помирились, — сказал Майрон. — Так оно и есть, но не надо давить. Пусть сами во всем разберутся. Отец никак не мог отдышаться после недавней стычки. Не стоит его расстраивать, можно подождать до утра. И все же Майрон сказал Китте на игле. — Ты точно это знаешь? — отец удивленно поднял брови. — Да. Отец потер подбородок... Обдумывая неожиданный поворот темы. И все равно оставь их в покое, сказал он наконец. Ты это серьезно? Тебе известно, что одно время мама сидела на более утоляющих. Майрон, потрясенный, промолчал. Поздно уже, отец оперся о ручке кресла, собираясь подняться. Ты как, все нормально? Погоди. Нельзя же сбросить такую бомбу и просто встать и уйти. А, великое дело. Вот что я хотел сказать. Мы с этим справились. Майрон не знал, что сказать. И еще не знал, как отреагирует отец, если рассказать ему о сексуальных играх Китти в ночном клубе. Хотелось бы верить, хотя бы, что на сей раз аналоги с мамой он избежит. Ладно, — решил Майрон, — переночуем с этим. Спешить некуда. До завтра ничего не случится. Послышался шум мотора, подъезжающий к дому машины, хлопнула дверь. Вот и мама, Элболитр осторожно поднялся на ноги. Майрон тоже встал. Не рассказывай ей о том, что здесь случилось нынче вечером. К чему ее волновать? Ладно. Да, папа, что? Классно, ты там нынче сработал. Отец постарался не улыбнуться. Майрон посмотрел на его стареющее лицо. Он испытывал сейчас тоже всепоглощающее чувство, ту же тоску, что охватило его когда он впервые осознал, что родители стареют. Ему хотелось много чего еще сказать. Хотелось поблагодарить отца, но он знал, что все обуревавшие его чувства Элу и без того известны. Так что дальнейшие споры на эту тему будут либо неуместны, либо просто ненужны. Пусть все остается как есть. Пусть все идет своим чередом. Глава девятнадцатая Только в половине третьего утра Майрон поднялся в их общую с Брэдом детскую, где на окне до сих пор висела выцветшая картинка с пожарным, включил компьютер и вышел на скайп. На экране высветилось лицо Терезы, и, как всегда, Майрону кровь ударила в голову и сладко заныло сердце. «О, Господи, да чего ж ты красиво! проговорил он. «Я могу быть с тобой откровенно?» — улыбнулась Тереза. «Сделай милость». «Ты самый сексуальный мужчина из всех, кого я знаю. Стоит посмотреть на тебя, и, честное слово, на стену лезть хочется». Майрон немного выпрямился. «Так, поговорим о наилучших медицинских средствах». «Я изо всех сил стараюсь не распускать хвост», — сказал он. «Хотя, по правде говоря, не очень-то знаю, что это такое распускать хвост. Можно еще немного откровенности?» Конечно. — Я бы не прочь, наверное, заняться этим самым по видео, только не очень представляю, как, а ты, признаться, тоже. Мы с тобой, наверное, очень старомодные. Похоже, секс по компьютеру или по телефону, или как там еще, не для меня. Телефонным сексом я как-то попробовал заняться. Ну и? Никогда не чувствовал себя в таком дурацком положении. расхотался в самый неподходящий момент. «Выходит, у нас полное единодушие». «Ну да». «Ты не просто так говоришь?» «Потому что, понимаешь ли, мы очень далеко друг от друга?» «Непросто». «Хорошо», — сказала Тереза. «Ну, что там у вас происходит?» «Сколько у тебя времени?» — спросил Майрон. «Еще минут двадцать есть. Как насчет того, чтобы десять из них поболтать просто так, как сейчас? А потом я тебе все скажу». Даже через монитор компьютера Тереза смотрела на него так, словно других мужчин в мире, кроме него для нее не существует. Только он и она. — Неужели все так плохо? — спросила Тереза. — Да. — Ну что ж, милый, начинай, а я подпою. Но так не получилось. Майрон сразу начал рассказывать ей про Сьюзи, а когда замолчал, Тереза спросила. — И что же ты теперь намерен предпринять? — «Да хочу плюнуть на все. Устал ужасно!» — Тереза молча кивнула. «Хочу вернуться в Анголу. Хочу жениться на тебе и остаться там». «Вот было бы здорово!» — сказала Тереза. «А дальше следует какое-то «но». «Да нет же, нет!» — возразила Тереза. «Больше мне ничего и не нужно. Ты даже представить не можешь, как мне хочется быть рядом с тобой». «Но?» «Но ты сейчас никуда уехать не можешь». «Ты не так устроен. Начать с того, что ты не бросишь вот просто так эсперансу и свое дело». «Почему? Я мог бы продать свою долю. Вряд ли. А даже если бы и смог, ты должен докопаться до правды насчет Сьюзи и понять, что же происходит с твоим братом. Ты не можешь бросить родителей. Не можешь плюнуть на все и примчаться сюда. А ты не можешь вернуться домой, — сказал Майрон. — Сейчас нет». И что из всего этого следует? — Что придется еще потерпеть, — пожалуй, плечами Тереза, — но недолго, пока ты не разберешься с тем, что случилось со Сьюзи, и не уладишь все остальное. Мне бы твою уверенность... Я тебя знаю, ты справишься. А потом, когда все останется позади, ты приедешь сюда надолго, правда? Тереза ласково улыбнулась ему. Майрон улыбнулся в ответ, физически ощущая, как спадает напряжение. — Чистая правда. — Майрон? — Да. — Постарайся все сделать побыстрее. Наутро Майрон позвонил Лексу. Там никто не ответил. Он набрал номер база. Тот же результат. А вот старший следователь графства Лорен Мьюс на звонок сотового, номер которого сохранился у Майрона из их прошлой встречи, откликнулась. Он убедил ее в необходимости встретиться в пентхаусе Лекса и Сьюзи, где та, по версии следствия, приняла слишком большую дозу наркотиков. «Ну что ж, если это поможет закрыть дело, пожалуй», — согласилась Мьюз. «Спасибо». Через час Майрон встретился с ней в вестибюле. Войдя в лифт, они поднялись на верхний этаж. «По предварительным результатам вскрытия», — сказала Мьюз, «Сьюзи Ти умерла от респираторной недостаточности» вызванной передозировкой героина. Не знаю, насколько ты знаком со всеми этими опиумными дозами-передозами, но в принципе наркотик поражает дыхательные пути и в конце концов приводит к остановке дыхания. Нередко у жертвы сохраняется пульс, и человек живет еще несколько минут уже не дыша.